Глава 18. Признаться честно, Ибица потрясла меня до глубины души. Вот где оказывается рай для молодежи. Ибица — это модно, это восхитительно, это здорово и это круто. Ибица — самый нашумевший в мире курорт с легендарными мегаклубами, которые являются главной достопримечательностью острова. Когда приходишь на площадки этих клубов, то дух захватывает от того, что здесь праздновали свои дни рождения Мадонна, Мик Джаггер, Фредди Меркьюри и масса других известных людей. Я никогда не относила себя к разряду заядлых клаберов, но здесь я ощутила себя одной из них. Это не отдых, а самое настоящее знакомство с молодежью из разных стран». На Ибице царит атмосфера веселья, беззаботности и даже излишней пафосности. Правда, ввиду хронического недосыпания у молодежи здесь всегда покрасневшие усталые глаза и слегка помятые лица. Выспаться здесь практически невозможно. В некоторых клубах основное веселье начинается в четыре, а то и в шесть утра и продолжается до трех часов дня. Я просто влюбилась в город Сан-Антони. Этот город — один из самых веселых на острове. Тут уживаются средневековье и современность. Главная достопримечательность этого удивительного города — это его набережная. Она безумно красива. Огромное количество шикарных яхт, на которых приплывают развлекаться богатые европейцы и именитые топ-модели. По набережной гуляет пестрая толпа отдыхающих, между которых прогуливаются трансвеститы и танцоры различных клубов одетые в карнавальные костюмы. На узких мощенных улочках масса самых разнообразных магазинчиков с дисками, пластинками и другими атрибутами веселой клубной жизни. Местные жители по вечерам лепят на пляже из песка многочисленные статуи и разнообразные сооружения, а затем украшают их свечами. От этой красоты дух захватывает. Романтичная латка тут же шла к создателям этих шедевров и оставляла несколько монеток. Этот город живет какой-то особенной жизнью, да и у местных жителей, как мне показалось, особенная жизненная философия. Они умеют радоваться жизни. Вечером в городе очень шумно и необыкновенно весело. Тут царит особая атмосфера роскошного праздника, всеобщей эйфории и даже вседозволенности. Молодежные компании со всего мира приезжают сюда в поисках фантастических приключений и незабываемых острых ощущений. Здесь самые лучшие в мире дискотеки, и именно здесь можно оторваться на полную катушку. Веселье, ночи напролет, непринужденная обстановка, масса впечатлений, ласковое море и солнце — все это Ибица. На Ибицу приезжает не только молодежь, которую называют «золотой», но и люди попроще. Просто у всех разные условия проживания, но тусоваться приходят все вместе. Сюда приезжают звезды кино, модели, политики, журналисты, бизнесмены и миллионеры. Тут есть отели самых различных категорий. Ибица способна удовлетворить вкусы любой, даже самой привередливой публики. С наступлением ночи она превращается в сплошной незабываемый праздник. Необыкновенно приятно посидеть вечером на берегу моря и проводить закат с кувшинчиком Сангрии. Природа на Ибице не может не изумлять своей красотой. Многочисленные пальмы, оливковые деревья и бирюзовое небо. Склоны гор покрыты соснами, которые возвышаются над шикарными пляжами и бухтами с кристально чистой морской водой. Первый же вечер нахождения на Ибице мы отправились в самый большой клуб в мире, который легко вмещает в себя порядка ста тысяч человек. Он известен своими водными вечеринками. В этом клубе вокруг танцпола поднимают бортики, и сверху начинает литься морская вода. В отличие от Москвы, здесь нет никаких фейс-контролей и дресс -кодов. Публика в клубах Ибицы самая разношерстная и очень демократичная. Сюда приезжают самые знаменитые диджеи мира. Я еще никогда в жизни не видела ничего подобного. Этот клуб даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На каждой вечеринке разыгрывалось невероятное сказочное действо, происходящее в непосредственной близости от танцующих. В центре огромного танцпола располагается настоящий бассейн, в который сверху падает вода. И на эту стену воды проецируются всевозможные картины. То здесь, то там прямо над толпой вспыхивает огонь, согревая и пугая ярко-оранжевыми языками пламени. Это усиливает впечатление от происходящего. По залу ходят викинги и кровожадные вампиры. Тут много знаменитостей, звезд, поп-музыки и моделей. — Как здесь здорово! — прокричала я, обезумевшая от счастья латки. Тут словно в раю, — старалась перекричать музыку она. — Я уже давно так не отрывалась. Той ночью Ладка очень сильно устала. С перелетом у нас не было возможности выспаться. Сергей посадил Ладу на арендованную машину с водителем и отправил отсыпаться на виллу. «Сестренка, приедешь, сразу ложись спать», — достаточно строго сказал Сергей. «У нас со Светкой еще есть порох в пороховницах. Как устанем, сразу приедем». Как только машина с Ладой поехала в направлении виллы, Сергей сказал, что ему нужно на какое-то время отлучиться, и посадил меня за столик в клубе. «Только смотри, никуда не исчезай, сиди здесь». Я заказала коктейль и поинтересовалась. «А ты надолго?» «Мне нужно отлучиться по делам». После того, как Сергей ушел, я посмотрела на сидящих за соседним столиком девушек, которые делали мне знаки, что у меня классный мужик. «Спасибо, девчонки, мне он самой тоже нравится». «Пять баллов!» — заулыбались девчонки и подсели поближе ко мне. Я заметно смутилась, и девушки моментально это почувствовали. «Да не обижайся ты так, просто на этом празднике жизни хочется быть абсолютно отвязным и не чувствовать тормозов». От безудержного веселья сносит крышу. Мы всегда в этом клубе тусуем. Ты из Москвы? Да, кивнула я. Тогда приятно познакомиться, землячка. Нас зовут Люба и Вера, — улыбнулась Рыженькая. Вера и Любовь. Красивые имена, а самое главное — обнадеживающие. А я Светлана. Ты надолго в здешние края? На пару недель. Первый раз? Первый. А мы здесь каждое лето отрываемся по полной программе. А по полной программе это как? Просто когда летим на Ибицу, оставляем мозги дома. Отдых проходит под лозунгом прощай разум, да здравствует сумасшествие и временное помешательство. Здорово, заметила я. А это твой муж? Друг. Смотри за ним повнимательнее, чтобы не увели. Как же его можно увести? Он же не конь, а взрослый человек. Надула я губки. «Светлана, на Ибице нет ничего невозможного. Тут царит полная свобода и анархия». «Да у нас с ним просто дружеские отношения». «Да ладно, еще скажи, что мы можем к нему пристать», — рассмеялись девушки. «Нет, приставать лучше не надо. Мы просто ищем новые жертвы», — хищно улыбнулись мои знакомые. «Нам нужна свежая кровь». «А вы что, вампиры?» — Нет, мы бывшие модели, мы мечтаем встретить на этом отдыхе своих принцев. — Ну и как ваши поиски? Результат есть? — А как же? Просто пока одни принцы сменяют других. Идет текучка кадров, стабильности нет. — Почему? — Потому что, несмотря на то, что молодежь приезжает сюда опустошить свои кошельки и потрясти деньжищами, принцы нынче пошли слишком жадные. Лишний раз с деньгами сорить не хотят. Таких мы сразу отметаем. Что, все такие? Тут же не так часто можно встретить представителя среднего класса или вообще бедняка. Не скажи, нас здесь одни принцы к себе в палатку пригласили посидеть у костра и послушать песни под гитару. Мы от этого приглашения чуть с танцпола не свалились, как в Астрахани на рыбалке, ей-богу. Романтика. «Хороша романтика, только вот непонятно, почему эти принцы не разглядели, сколько на нас брюлов и в каких дизайнерских шмотках мы одеты? Какая к черту палатка с гитарой и надувной матрас с песнями?» Девушки действительно выглядели сногсшибательно и были очень ухожены. На их внешнем виде никак не отражались бессонные ночи, разгульная клубная жизнь и употребление горячительных напитков. Несмотря на чересчур насыщенную жизнь, они все же находили время для того, чтобы отоспаться. «Есть и нежадные, но они такие бабники, каких еще поискать надобно. А вчера нам даже свингеры попались. Оказывается, тут есть свингер-клуб», — покатились со смеху девушки.